Приходит аллопат, лечит больных холеры и дает им свои лекарства. Приходит гомеопат, предлагает свое лекарство и вылечивает. Может быть, большее число людей, просто потому, что он не вторгался в организм больных и не мешал природе восстанавливать их здоровье самостоятельно. Духовный целитель, возможно, вылечит еще большее число пациента, потому что он будет содействовать их выздоровлению силы своего духа и посредством веры возбудит спящую прану пациента. Но у духовных целителей существует одно устойчивое заблуждение. Они думают, что вера сама по себе непосредственно вылечивает человека. Одной верой нельзя объяснить все случаи выздоровления. Есть болезни, при которых худшим симптомом является то, что больной вообще не признает у себя наличие этой болезни. Подобная странная вера пациента есть само по себе симптом болезни и обыкновенно указывает на близость смерти. В таких случаях утверждение, что вера лечит, неприменимо. Если бы вера излечивала во всех случаях, такие больные тоже вылечивались бы. На самом деле излечение производится праной. Духовно чистый человек, управляющий праной, может привести ее в более высокое вибрационное состояние, которое и сообщиться другим, возбуждая в них подобное же колебания. Вы видите это ежедневно. К примеру, я беседую с вами сейчас. Что я стараюсь делать? Я, так сказать, привожу свое сознание в некоторое вибрационное состояние, и чем больше частоты колебаний мне удается достичь, чем больше воздействие на вас оказывает то, что я говорю. Каждый из вас знает что в тот день, когда я особенно вдохновлен, чтение доставляет вам больше удовольствия, а когда я менее возбужден, вы чувствуете понижение интереса. Личности, представляющие собой источники огромной энергии, великие деятели мира могут привести свою прану в состояние высокой вибрации, и оно так велико и могущественно, что в один момент захватывает других. Тысячи привлекаются к этим деятелям, и полмира начинает думать так же, как они. Великие пророки мира имели поразительную власть над праной, и эта власть давала им колоссальное могущество воли. Они приводили свою прану в самое высшее состояние движения, и это давало им силу господствовать над миром. Все проявления силы возникают из этого управления праной. Выдающиеся личности сами могут не знать этого секрета, но в нем-то и заключается единственное объяснение их влияния. Иногда в нашем собственном теле прана привлекается больше или меньше к одному какому-нибудь органу. Равновесие нарушается, а когда равновесие праны нарушено, происходит то, что мы называем болезнью. Удаление излишка праны или прибавление недостающей праны в данном случае будет лечением болезни. Выяснить, когда в одной части тела праны больше или меньше, чем ее должно быть, можно также с помощью пранаямы. Вследствие упражнения пранаяме чувства станут так утончены, что вы будете сознавать, что в пальце ноги или руки праны меньше, чем следует, и получите возможность направить ее туда. Эта способность принадлежит к тем, Которые приобретаются посредством пранаямы и должна быть развиваема медленно и постепенно. Как вы видите, вся задача раджа-йоги состоит в сущности, в том, чтобы выучить владеть праной и контролировать ее на различных уровнях ее проявления. Когда человек размышляет, он также сосредотачивает прану. В океане есть разные волны, огромные, подобно горам. Менее высокие и совсем небольшие, до самой маленькой зыби, Но основа их всех – бесконечный океан. Ничтожная зыбь соединена с бесконечным океаном на одном конце, а огромная волна на другом. Подобно этому, один может быть человеком-гигантом, а другой – самым скромным и незаметным. Но каждый соединен с бесконечным океаном энергии. И это есть общее, прирожденное свойство всего живущего. Где бы ни была жизнь, позади нее есть бесконечный запас энергии. Идя от мельчайшей споры какого-нибудь самого ничтожного микроскопического пузырька, и все время черпая из этого бесконечного запаса энергии, форма понемногу меняется, пока с течением времени не станет растением, затем животным, потом человеком и, наконец, йогом. Это достигается через миллионы эннов. Сноска n буквально вечность, огромный период времени. Но что такое время? Увеличение скорости или напряжения способно сократить количество времени. Йоги считают, что то, что обыкновенно требует для выполнения долгого времени, может быть достигнуто быстрее усилением действия. Человек может медленно двигаться вперед, черпая энергию из бесконечной массы ее, которая существует во Вселенной. Ему, может быть, потребуется 100 тысяч лет, чтобы стать Дэйвы, санскритский бог. А затем, может быть, 500 тысяч лет, чтобы достичь абсолютного совершенства. Ускорением развития время может быть сокращено. Почему же невозможно при достаточном усилении достигнуть полного совершенствования 6 месяцев или в 6 лет? Пределов нет. Это показывает разум. Если паровоз с известным расходом угля приходит 2 мили в час, прибавьте угля, и он пройдет их быстрее. Подобным же образом, почему душа, усилив свою деятельность, не достигнет своей цели уже нынешней жизни? Мы знаем, что все существа конце концов достигнуть совершенства, но кто захочет ждать все эти миллионы энов? Почему не достигнуть его немедленно, даже в этом теле, в этой человеческой форме? Почему я не могу достигнуть этого бесконечного знания, бесконечного могущества теперь же? Это достижение и составляет идеал йога. Вся наука йоги направлена к одной цели – научить людей Как сократить время эволюции прибавлением силы, как увеличить силу усвоения знания и тем сократить время для достижения совершенства, вместо того, чтобы медленно продвигаться, шаг за шагом ожидать, пока весь человеческий род станет совершенным. Что собой представляют все великие пророки, святые и прозорливцы мира? В короткое время своей жизни они пережили всю жизнь человечества, перекинули мост через все пространство времени, которое большинство человечества должно употребить, чтобы дойти до состояния совершенства. В свою жизнь они посвящают совершенствованию, не имеют ни одной мысли о чем-нибудь другом, не дышат ничем другим, никогда не живут ни одного момента для какого-нибудь другой идеи и таким образом сокращают для себя путь развития. Сосредоточение можно усилить деятельность или силу восприятия, и тем сократить время своего развития. А раджи – это наука, которая учит нас, как приобрести способность сосредоточения. Какое отношение имеет прана к спиритуализму? Последней есть также проявление праны. Если правда то, что души умерших существуют, то просто мы не можем их видеть то вполне вероятно, что могут быть сотни и миллионы живущих в мире существ, которые мы не можем ни видеть, ни чувствовать, ни осязать. Мы можем постоянно проходить вперед и назад сквозь тела, не замечая их, и весьма вероятно, что они также не видят нас и не чувствуют. Это круг внутри круга, Вселенная внутри Вселенной. Только существа, принадлежащие к одному и тому же уровню бытия, воспринимают друг друга. Мы имеем пять чувств и представляем собой прану в известном состоянии колебания. Все существа с одной и той же частотой колебания будут видеть друг друга. Но если есть существа, которые представляют собой прану в более высоком состоянии вибрации, они не будут видимы. Мы можем увеличить напряжение света до такой степени, что не будем видеть света вообще, но могут быть существа со зрением настолько совершенным, что они будут видеть такой свет. И наоборот, если колебания очень слабы, мы не видим света, но есть такие животные, как, например, кошки и совы, которые воспринимают его. Наша сфера видения заключается только в одном уровне колебания праны. Возьмем, например, нашу атмосферу. Она составлена из слоев, из которых более близкие к Земле, более плотные, чем те, которые находятся выше. По мере того, как вы поднимаетесь, атмосфера становится все разряженнее и разряженнее. Или возьмем, например, океан. По мере того, как вы опускаете все глубже и глубже, плотность воды увеличивается, и те животные, которые живут на дне моря, никогда не смогут подниматься наверх, иначе они будут разворованы на куски. Представим себе всю эту вселенную как океан эфира, вибрирующего под действием праны и состоящего из последовательных слоев с различными степенями колебания. В наружных слоях уровень колебания меньше, ближе к центру вибрации становится все чаще и чаще, и каждый вид колебания составляет определенный уровень. Представим себе все это вместе как один шар, центр которого есть совершенство. Чем дальше вы идете от центра, тем медленнее колебания. Материя представляет собой наружную кору, потом идет сознание и в центре дух. Теперь предположим, что эти степени колебания представляют собой отдельные уровни или сферы видения. Столько-то миллионов миль один ряд колебаний и столько-то миллионов миль ряд более высоких колебаний и так далее. Совершенно ясно, что существа, обитающие в слое уровня определенного состояния колебания, будут иметь возможность распознавать друг друга, но не будут распознавать тех, кто находится в слоях выше или ниже их слоя. Но, подобно тому, как... Посредством телескопа и микроскопа мы можем увеличить область нашего видения и сделать доступным нам более высокие и более низкие колебания. Подобно этому каждый человек может привести себя в состояние вибрации, принадлежащих соседнему слою, и таким образом сделать себя способным воспринимать то, что происходит там. Предположим, что эта комната полна существ, которых мы не видим. Они представляют собой один уровень колебания праны, а мы представляем собой другой. Предположим, они представляют более быстрый вид вибрации, а мы – более медленный. Акаша есть материя, из которой состоит как они, так и мы. И все мы – части того же самого океана Акаши, только скорость вибрации, то есть прана, различна. Если я могу привести себя к более быстрым колебаниям, мой уровень немедленно переместится для меня. И я не буду больше видеть вас. Вы исчезнете, а существа более высокого вибрационного уровня появятся. Некоторые из вас, может быть, знают, что это действительно так. Такое приведение сознания в более высокое состояние вибрации выражается в йоге одним словом – самадхи. Все состояния высшего колебания Сверхсознательные вибрации обозначаются одним этим словом – самадхи. Уже низшие степени состояния самадхи дают нам видение существ других измерений. Самая высокая степень самадхи – это когда мы видим суть вещей, материал, из которого составлены разные разряды существ, то вещество, зная которое, мы будем знать структуру всей Вселенной. Итак, мы видим, что пранаяма заключает в себе все то, что есть верного в спиритуализме. Подобным же образом окажется, что где бы какая-нибудь секта или определенный человек не пытался открыть что-нибудь тайное, мистическое и скрытое, это на самом деле та же йога, стремление подчинить прану. Вы найдете, что где бы ни случилось какое-нибудь необыкновенное проявление силы, Это есть проявление праны. Даже физические науки могут быть также включены в пранаяму. Что приводит движение правую машину? Прана, действующая посредством пара. Что, как Непрану, прану, представляют собой все явления электричества и тому подобное? Что такое физическая наука? Пранаяма, действующая внешними средствами. Прана, проявляющаяся как Интеллектуальная сила может быть управляема только умственными средствами. Та часть пранаямы, которая пытается управлять физическими проявлениями, праны, физическими средствами, называется физической наукой. А та часть, которая старается управлять пранаямой, праны как интеллектуальной силой, умственными средствами, называется раджа-йога.